Глава сорок Наконец колесо моего ума повернулось. Медленно-медленно. Алкоголь был у талии в желудке, но не в крови. Если я правильно подумала, что она выпила из фляжки за кулисами, значит, она умерла вскоре после окончания камелота. Если она умерла вскоре после окончания спектакля, значит, она умерла, пока Амар говорил по телефону. О. Я сложила два и два. Господи, но кто вспомнит, столько лет спустя пила ли она что-то за кулисами именно в тот вечер? Кто станет давать такие показания?